Глава 25. Пленный немец сидел перед столом начальника разведки. Длинное, подбитое мехом с меховыми отворотами шинель, на коленях перебинтованная кисть левой руки, костяного оттенка, отёчные, адутловатые щёки с сизо-тёмными пятнами, далеко посаженные от переносицы, гноящиеся в уголках глаза, сидел в позе безразличия ко всему. На опущенной голове Сволявшиеся волосы прикрывали пятачок лысины. По команде переводчика, встав при появлении в блиндаже Бессонова, найдя на его петлицах знаки различия, немец чуть вскинул тяжелый щетинистый подбородок, выжилы из себя скомканные звуки и Бессонова перевели. Рад, что его будет допрашивать русский генерал. Просит об одном: или госпиталь, или расстрел. после тех мучений, которые он перенес, ему ничего не страшно. — Пусть сядет, — сказал Бессонов, — ему ничего не угрожает. Война для него кончилась. Будет отправлен в госпиталь для военно-пленных. Майор Эрих Дитц, офицер связи штаба 6-й танковой дивизии 57-го танкового корпуса, доложил начальник разведки дивизии подполковник Курышев. В течение этих суток, переволновавшись за судьбу дивизионной разведки, не вернувшейся из поиска, Курышев, всегда сдержанный, припустил огня в двух керосиновых лампах, скрупулёзно, как человек, знающий свою нелёгкую, нервную, многоопасную на войне службу, заглянул в развёрнутую на столике тетрадку с пометками, по-видимому, начатого до прихода бессонного допроса. Потом Устал и эпидантично, читая из тетрадки, пояснил командующему, что майор Дитц из Дюссельдорфа, 42-х лет, награжден железным крестом второй степени за бои под Москвой, член нацистской партии с 1939 -го года, и добавил пониженным голосом, что, согласно этим данным, калач, надо думать, тертый. Взят был вчера на рассвете разведчиками прямо из машины на шоссе, Когда возвращался с поручением из штаба корпуса в штаб дивизии, подробным объяснением Курышев, упреждающий подсказывал командующему, что при допросе следовало бы иметь в виду возможность дезинформации. Однако Бессонов, казалось, оставив без внимания со значением подчёркнутые детали из биографии пленного, в задумчивости походил, разминая ногу по блендажу. На ходу обратился к переводчику, развощокому капитану. — Он показал, что 6-я дивизия вчера введена в бой? — Нет, товарищ командующий, по его словам, вчера вступила в бой 17-я танковая дивизия из резерва группы Армейдон. Стало тихо. Пахло в блиндаже каким-то лекарством, холодным ворсом чужой шинели, чужим потом. Пламя бурлило в раскрытой дверце печки, по ее накаленному железу пробегали вишневые искорки. Молоденький капитан-переводчик, кричаще выделяясь здесь выспавшимися бойкими, ловящими глазами, сверх необходимости подтянутый, с вымытым одеколоном целлулоидным подворотничком, сверкавшим на шее при поворотах головы то в сторону Бессонова, то в сторону немца, до ушей зарделся от того... Наверно, что без сонов томительно долго не задавал никаких вопросов, только скрипел в тишине палочкой, прихрамывая по блендажу в накинутом на плечи полушубке изредка взглядывая на немца сквозь опухлые красноватые веки. Так что это за немец из кадровых, воевал под Москвой, начал с 41-го А немец по-прежнему не менял выбранной позы. Безучастный ко всему, потухший взор мертво впаян в угол блиндажа, правая рука в неснятой меховой перчатке поддерживала свежеперебинтованную кисть левой руки. Он еще стремился сохранить достойный вид обеззаруженного, попавшего в плен и, тем не менее, совершенно равнодушного к своей судьбе немецкого офицера. каким должны были представлять его русские. Но то, как он трепетно и глубоко хватал расширявшимися ноздрями воздух, безошибочно говорило Бессонову, к чему приготовил себя немец. С сорок первого года одно и то же чувство неудовлетворенного и тайного интереса испытывал Бессонов при случайном или не случайном допросе пленных. Кроме желания узнать необходимые, что важно было ему узнать в тех или иных деталях, о намечающихся действиях чужой армии, против которой он более года воевал, каждый раз появлялось особо острое желание уточнить и всецело познать истину у моностроения той враждебной стороны. Тоже вы такие, немцы, захватившие почти всю Европу, Ведущие боев в Африке и начавшие войну против нас. Что скажет и что думает в данную минуту этот физически сильный, плотный в теле майор с обмороженной рукой, обмороженными щеками, взятый прошлой ночью из штабной машины. Но удерживаясь задать вопрос, что думает немецкий майор о прошлых боях под Москвой и о нынешних боях под Сталинградом? Бессонов спросил: "Когда 6-я танковая дивизия прибыла в состав группы армий Дон под Сталинград? Откуда прибыла?" Краснощёкий капитан Бойко перевёл. Немец с неизбывным равнодушием стал отвечать, скупо роняя слова, снизу поддерживая меховой перчаткой перебинтованную кисть. А капитан-переводчик беспричинно счастливо улыбнулся Бессонову, начал переводить с видимым удовольствием от прекрасно понятого ответа пленного. Полторы недели назад дивизия из Франции прибыла в Котельниково. Нас не повезли через Париж, а направили кружным путем. В Берлине остановки не было. В Барановичах мы почувствовали, что близко ваши партизаны. Вагоны и локомотивы валялись под откосом. Нигде не было нормального света. Электростанции не работали. Брянск утопал в снегах. Проехали через Курск и Белгород, потом начались степи, бескрайние дикие степи. Мы догадывались, что едем под Сталинград. Из Франции? переспросил Бессонов. Во Франции дивизия пополнялась и перевооружалась после боёв под Москвой. Бескрайние степи зимой показались нам десятками Франции. Пусты и степи и беспредельные снега, и такой же холод под Сталинградом, как под Москвой. Да, десятки французий согласился с горечью Бессонов, как на карте, отмерев это мёртво отцепинялое в снегах, лесах и степях пространства, колоссальную глубину захваченной немецкими войсками земли, и как бывало всегда, когда сознанием возвращался к этому, подумал ещё. Но что чувствуют они? Страх перед огромностью захваченного пространства, перед тем, что они не удержат такую территорию, им придётся рано или поздно отступать. Почему этот майор так подробно вспомнил путь следования в Россию? Спросите его, Походив по блендажу, обратился к переводчику Бессонов: "Что его так раздражает при воспоминании о пути из Франции?" "Сигареттен, майне сигареттен", зобно стуча челюстями заговорил немец и впервые отцепился взглядом от угла блендажа. Мутные из-за скользившие глаза его зашарили по столу, он глотал слюну, говоря что-то возмущённо и долго. Переводчик молчал. Что он спросил безсонов. Краснощёкий капитан с конфуженной, пунцовой до самой полоски целлулоидного подворотничка, пожал одним плечом, стал переводить, запинаясь: "Ваши солдаты отобрали у меня французские сигареты и зажигалку. Главное, меня лишили сигарет. Вы взяли меня в плен, и можете со мной делать что хотите, но я прошу очень маленького милосердия. Дайте мне всего одну сигарету". Во Франции даже преступнику дают перед смертью сигарету и вина. Конечно, Франция, Франция это солнце, юг, радость. А в России горит снег. Но я не курил целые сутки в той яме, где ваши солдаты меня продержали много часов, как жалкую связанную верёвками свинью. Прошу ничтожного милосердия на 5 минут, на одну сигарету. Милосердия Внутренне усмехнулся Бессонов этому давнему добропорядочному понятию, разрушенному самим этим гитлеровским майором более года назад. Он просит милосердия после солнечной Франции. "Дайте ему сигареты", сказал Бессонов недовольным голосом. "Он просил уже, видимо. Где его сигареты? Почему не отдали, подполковник?" Впервые попросил товарищ командующий. Когда привели и делали перевязку, зубами только скрежетал и ругался. Немец, как видите, не из простых, товарищ командующий. Все его вещи перед ним. И начальник разведки ещё сильнее припустил огня в лампе, не нужно перекладывая с места на место, занимавшие часть стола вещи и документы пленного. Раскрытое портмоне с письмами и фотокарточками, медальон Миниатюрный пирочинный ножечек на цепочке, то, что вручили артиллеристы приведя пленного. Сигарет не передавали. Переутомлённый бессонной ночью, с пятнистой желтизной навдовившихся висках, с мешками под глазами, Курышев сурово уставился на медальон майора, вздохнул, вид его говорил без слову: "Мои ребята погибли, товарищ командующий. Но если бы они были живы здоровы, наказал бы я их за ня аккуратность немец с суровостью эту и вздох Курышева оценивал очевидные иначе в краях крупного обмётанного синевой рта его изгибались две усмешки злость на себя и ненависть к русским заставившим его унижаться целые сутки страдать от холода мочиться под себя там в воронке ну Быстро, быстро дайте ему, сказал Бессонов. Можно мне, товарищ генерал? спросил капитан переводчик и со охотой извлёк из кармана шинели пачку пушек. Сначала намереваясь было протянуть её пленному, чтобы тот сам выбрал папиросу, но передумал, вытряхнул папиросы, положил пачку на стол, улыбнулся стеснённо. Немец, кланясь вперёд, звучно сглотнул слюну. толкнулся неразгибающимися пальцами к раскрытой пачке, неосязаемо тупо ухватил папиросу, произнес что-то при этом. — Огня просит. Зажигалку у него тоже отобрали, — смущенно сказал краснощекий капитан, и не без колебания, вынув свою зажигалку, тоже немецкую, вычеркнул огонь, поднес прикурить, пробормотал «Битте зер». — По-немецки. — Пожалуйста. Мои ребята знали инструкцию, сказал начальник разведки, всё изучая на столе медальон пленного. Наверняка артиллеристы по своей воленичали, товарищ командующий. Милосердие, подумал раздражаясь бессонов. Нет, у нас слишком много милосердия, мы слишком добрые и отходчивы, чрезмерно. Так что же? Следовательно, Русские солдаты оскорбили вас, жестоко и зло отобрали сигареты у доброго немецкого офицера, прибывшего из Франции в Россию с самыми лучшими целями. К сожалению, они не знали, что право выше силы, — проговорил Бессонов с иронией. Не сочтя нужным высказывать неодобрение действию своих не знавших инструкции солдат, на которых так или иначе ли гонько досадывал педантичный в таких делах подполковник Курышев. Молитесь Богу, вам повезло, господин майор. Краснощёкий капитан заторопился переводить. Окрупное, породистое лицо майора обволакиваясь дымом распустилось от глубокой и жадной первой затяжки. Он через ноздри долго процеживал дым, но едва молоденький капитан перевёл слова Бессонова, немец внезапно смял папиросу не докурив и взломыв сступлении бросил подноги. Полы истерический смешок забулькал в его груди. Нет, мне не повезло, господин генерал. Ваши солдаты, которые не убили меня в воронке, одержали, как свинью на холоде и сами замерзали, фанатики. Они беспощадны к самим себе. Я их просил, чтобы они убили меня. Убить меня было бы актом добра, но они не убили. Это не загадка славянской души. Это потому, что я добыча. Не так ли? Вы считаете нас злыми и жестокими. Мы считаем вас исчадием ада. Война — это игра». Начитое ещё с детства. Люди жестоки с пелёнок. Разве вы не замечали, господин генерал, как возбуждаются, как блестят глаза у подростков при виде городского пожара, при виде любого бедствия? Слабенькие люди, утверждаются насилием, чувствуют себя богами, когда разрушают. Это парадокс, чудовищно, но это так. Немцы, убивая, поклоняются фюреру, русские Тоже убивают во имя Сталина. Никто не считает, что делает зло. Наоборот, убийство друг друга возведено в акт добра. Где искать истину, господин генерал? Кто несёт божественную истину? Вы, русский генерал, тоже командуете солдатами, чтобы они убивали. В любой войне нет правых, есть лишь кровавый инстинкт садизма. Не так ли? Хотите, чтобы я вам ответил, господин майор, спросил сухо без сонов, останавливаясь перед немцем. Тогда ответьте мне, в чём смысл вашей жизни, если уж вы заговорили о добре и зле? Я нацист, господин генерал, особый нацист. Я за объединение немецкой нации и против той части программы, которая говорит о насилии. Но я живу в своём обществе и к сожалению отношусь, как и многие мои соотечественники, к мазохистскому типу, то есть я подчиняюсь. Я не всадник, я конь, господин генерал. Я зауздан. Очень любопытное соотношение, усмехнулся Бессонов, устало опираясь на палочку. Парадоксальное соотношение коня и всадника. Нацист, пришедший с насилием в Россию, Против насилия, но выполняет приказания, грабит и жжёт чужую землю. Действительно парадокс, господин майор. Ну, так как вы мне задали вопрос, господин майор, я вам отвечу. Мне ненавистно утверждение личности жестокостью, но я за насилие над злом, и в этом вижу смысл добра, когда в мой дом Врываются с оружием, чтобы убивать, сжигать, Наслаждаться видом пожара и разрушения, как вы сказали. Я должен убивать, ибо слова здесь — пустой звук. Лирические отступления, господин майор. Бессонов не дослушал до конца развощекого капитана, Переводившего его ответ немцу. Дверь в блиндаж с шумом распахнулась, И с хода сообщения — Влился холод. "Товарищ командующий, разрешите?" В блиндаж, не дожидаясь разрешения, поспешно шёл Божичка. И потому, как вытянувшись, он вторично произнёс сбитым голосом: "Товарищ командующий", потому как его энергичное, улыбающееся лицо было сейчас омыто бледностью, потому как он, пусто зыркнув в сторону немца, тотчас же вышел из блиндажа без сонов. нырнувшим сердцем ощутил — случилось нечто необычное. — Продолжайте по существу! — бросил Бессонов начальнику разведки, встревоженно посмотревшему на него, и захромал к выходу. — Без лукавых философий! — добавил он на пороге. За спиной его упала тишина. Божичка мялся в ходе сообщения. — Да! Ногой нервно разбивал невидимые комья земли, и здесь, с глазу на глаз с адъютантом, охваченный предчувствием случившейся беды, бессонов поторапил его. Что молчите, божичка, докладывайте, в чём дело? Веснин, товарищ командующий. Где? Не может быть, объясните по-человечески, где он? Товарищ командующий, только что на НП прибыл майор Титков. Раниный сообщил что члена военного совета что ранен убит Божечка уронив голову давил каблуком ком земли под ногами и без сонов в горяче испарении с жарков вспыхнувшейся пронзительной болью в ноге в первый раз за это время поднял на него голос перестав владейт собой я вас спрашиваю ранен или убит что вы онемели убит Да, товарищ командующий. По дороге напоролись на немцев. Вас ждёт Титков в блиндаже связи, сказал Божичка. Лично вам хочет доложить. Веснин убит. По дороге напоролись на немцев. Где в станице? Что-то такое говорит Божичка. Как случилось, отталкивал бессонов разум ему это внезапное, непредвиденное точно обвал сообщения о несчастье, сомневаясь ещё, что это действительно случилось, и что вот через несколько секунд неопровержимым доказательством гибели Веснина он увидит майора Тицкова, начальника охраны. заранее разгневанный на него из-за то, что произошло, и из-за то, что сам Титков мог быть таким доказательством. Что ж, пошли, божичка, проговорил Бессонов. Пошли. Огни ламп, телефонные аппараты, рация, карта на столе, лица зыбились, смутно плыли в тихом и тёплом воздухе блиндажа. Все замолкли при появлении Бессонова. Потом неясная, короткая, обрубленная тень человеческой фигуры колыхнулась с боку, и овеянный запахом свершившейся беды, слабым бестелесным звуком товарищ генерал Бессонов сел к столу и вынув носовой платок, обтёр подбородок, шею, чтобы пропустить минуту, не разжаться сразу. не обрушить душивший его гнев на этот исходивший от тени безжизненно плоский, серого, гибельного цвета голос, который должен был сообщить ему о смерти Веснина. И, обтирая испарину, спросил после долгого, выдержанного им молчания. — Где напоролись на немцев, майор Титков? — На северо-западной окраине станицы, товарищ командующий! — Машина с охраной шла впереди. Стоило усилию и повернуть голову, взглянуть в сторону этого одиноко и оправдательно, как на суде звучавшего в блиндаже голоса, ставшего теперь каким-то бурым, глистым, захотелось вдруг увидеть теткова всего: его лицо, глаза, проникнуть мимо слов в истину случившегося. Представить те последние минуты, которым был он свидетелем и очевидцем. Майор Титков, тенью шатаясь у двери блиндажа, был неузнаваем. Круглая голова обмотана бинтом до переносицы. Нескорослая, подобная железной глыбе, широкогрудая фигура его облачена в лохмотья полушубка. Полы надорваны и стёрзаны. разворочен, видимо, разрывной пулей левый рукав. Оттуда наружу безобразно торчал клочками мех. Под серой шапкой не чистого бинта, а отчаявшиеся, кровяные глаза. И опять тот же, исполненный отчаяния голос. Немецкая разведка шла к машинам. Товарищ член военного совета отказался отходить к домам. До них было метров 200 открытое место. Приказал принять бой. Как погиб, прервал Бессонов. Как погиб Веснин? Минут 10 отстреливались мы. Потом обернулся я, вижу, товарищ член военного совета на спине лежит, подле машину руку с пистолетом к груди прижал, а кровь из горла хлещет. Потом Против воли потаропил бессонов, точно главное в этой гибели хотел уяснить для себя, но оно ускользало, не определялось с полной ясностью, не постигалось сознанием. Ему докладывали, что Веснин погиб, а он не видел его смерти и не представлял его мёртвым, потому что ничего не было непостижиме этой неожиданности. Ничего не было, казалось, ни выяснений сложившихся отношений между ними, двумя людьми в армии, равно отвечавшими за всё, тех недолгих взаимоотношений, которые по вине его, Бессонова, в силу его подозрительной нерасположенности ко второй власти рядом с собой, выглядели не такими, как хотел Веснин, и какими они должны были быть. Возможно, нежелание спорить, мягкость Веснина, лёгкие, вроде бы между прочим, советы его, нежелание подчёркнуто выказывать своё место рядом с ним, командующим армией, были той ступенькой, которую Веснин, по своему опыту, стремясь не задеть самолюбие, незаметно подкладывал под ноги Бессонову для утверждения его в новой армии. среди людей незнакомых в деле так ли это было если и не так то всё что могло быть между ними сдерживал он а не Веснин откуда-то издали из света ламп из тёплого банного воздуха звучал надтреснутый голос майора Тицкова то полковник Косин то я На спине товарища члена военного совета несли. Полковника Осинов в станице уже в плечо ранило. Разрывной кость раздробило. Как дошли до наших танков, какую-то машину из боепитания поймали и доехали потом до медсанбата 305-й дивизии. Ордена и документы товарища члена военного совета. Вот они. У меня они. Полковника Осинова в медсанбат положили. «Вам, — сказал, — документы в целости и сохранности передать. Что мне делать теперь, товарищ генерал? Куда мне теперь?» Майору Титкову, в каждом слове которого тряска зыбилась мук и бессилие перед случившимся, не нужно было, вероятно, показывать ордена и документы Веснина. Этот положенный на стол кровавый комок в слипшемся носовом платке — Был неумолимой и неотвратимой реальностью, как удар по глазам, утверждающей со всей жестокостью истины гибель Веснина. И без сонов, непроизвольно одной рукой загородившись от яркого света ламп, от взглядов, обращённых на него, за чем-то дотянулся другой рукой до влажного корешка личного удостоверения Веснина. Долго не в силах был раскрыть его. Странички разбухли от крови, склеились, потемнели. Но без сонов осторожно раскрыл удостоверение, и то первое, что увидел он, была вложенная между страничками маленькая любительская фотография, тоже вся в бурых подтёках. Однако разглядеть её было можно. Веснин был снят, видимо, с дочерью. Он в белой рубашке, в белых летних брюках, совсем по-довоенному молодой, улыбающийся к кому-то заразительной мальчишеской улыбкой, так что нос весело наморщился, сидел за вёслами шлюпки в солнечном заливе. На берегу которого виднялось среди кипарисов белое здание санатория. Она кормила лодки худенькая, загорелая до темноты девочка лет 7. Белые выгоревшие волосы спадают на щёки из-под панамки. Детские слабенькие ключицы торчат из-под выреза сарафанчика. Перегнулась через борт, по заказу окунула тоненькую руку в воду, а в тени панамки Насторожённые глаза скошены в ту же сторону, куда смотрит и улыбается далёкий, незнакомый в своей молодости веснин, и уголки губ девочки чуть капризно круглятся. Не хочет улыбаться, отказывается улыбаться кому-то чужому. Но тот, кто снимает, командует ей настойчиво: "Улыбнись же!" Но уголке фотокарточки белыми буквами Сочи 1938 год Почему он сохранял именно эту фотокарточку Значит, девочка его дочь Есть ли в документах фотокарточка его жены А что это добавит объяснит Нет, не могу смотреть Не могу узнавать подробности его жизни после его смерти. Почему мы всегда хотим узнать о человеке после его смерти больше, чем знали при жизни? Товарищ командующий он отнял руку от алба, басовито трещал в блендаже зуммер высокочастотного аппарата. Телефонист, сняв трубку, смотрел на Бессонова не смело приглашающими глазами, говоря шёпотом: — Вас, товарищ командующий, из штаба фронта! Да, — Да-да, сейчас, да-да. Его локоть дернулся по столу, он на ощупь поискал палочку, прислоненную к краю, оперся и под взглядами находившихся в блиндаже встал в вяжущей и густой когти на тишине. Палочка при его движении к аппарату скрипнула. Трубка, нагретая ладонью телефониста, была тёплой, живой. Но в ней вибрировали, шуршали тихие звуки пространства, беспредельно текущей пустоты. И без сонов, с необоримым желанием разбить это молчание и в блиндаже, и в трубке, заговорил. "У телефона пятый. Одну минуту, товарищ пятый, передаю товарищу первому". На том конце разделённого ночью пространства трубку быстро передали, и затем другой голос, наполненный крепостью жизненных соков здорового и занятого неотложными делами человека, произнёс с возбуждением: "Пётр Александрович, здравствуй. Ну как, лапти приготовил, бороду отрастил, зипун кушаком подпоясал?" Это был командующий фронтом, мягкий украинский акцент. мягкое г, южная пивучесть в произношении, Бессонов узнал его. Они не были ещё на ты, и это новое неофициальное обращение по телефону несколько стеснило Бессонова. Оно простотой своей что-то отнимало у него, лишало некой независимости хотя бы в начальном общении. А командующий фронтом, легко с ним заговорив, будто с давним однакошником, вопросом своим в полушутку намекал, что армия Бессонова считалась в наложении окружаемой. Но Бессонов ни в коей степени не расположенный в ту минуту даже к полушутке, и не сумев перейти на ты, ответил: Бритву по старой привычке вожу с собой, товарищ первый. Лоптями и зепуном начальник тыла не обеспечил. О положении нашим имел возможность донести вам, товарищ первый, 2 часа назад. Знаю, изучил, одобряю, засмеялся раскатисто командующий, не восприняв сухости и официальность тона Бессонова. Так вот, какие дела, Пётр Александрович? Теперь, считаю, легче вздохнёшь. Северо-западней тебя Соседями введены в прорыв 4 танковых корпуса. Успешно продвигаются с целью уничтожения оперативных резервов. Выходят во фланг и в тыл группы армий Дон. Вот как всё складывается. Твои соображения одобряю. Если с лабками увязли, пришло время. Начнёшь после уточнений. Приказ получишь. А за то, что выстояли, От души жму руку тебе и Виталию Исаевичу. Кстати, обрадую тебя, вечером был звонок от ГЭКО, интересовался положением твоей армии, удовлетворен и торопил». В штабе фронта еще ничего не знали. В штабе фронта Веснин еще жил и был нужен. Юго-Западный и Воронежский, наконец, прорвали после неудачной попытки обороны немцев и ввели в прорыв танковые корпуса. В Ставке интересовались, были удовлетворены и торопили. Он предполагал, что положением армии будут интересоваться. Бессонов держал трубку, влипшую во влажные пальцы, И мнелось ещё вдыхал солоновато-железистый запах крови, исходивший от влажного бурого комка орденов и документов в носовом платке от любительской фотокарточки, на которой капризно круглились губы худенькой девочки. Что замолчал, Пётр Александрович? Чем обеспокоен? Возражай, Коля, другие соображения есть. Послушаю. Что у тебя? Просить чего-нибудь хочешь? Твой дотошный Яценко уже все выпросил. Захребущий мужик у тебя, Яценко! — Разрешите вас прервать, товарищ первый, — сказал Бессонов с сохшимся голосом. — Не имею права не доложить вам. Член военного совета Виталий Исаевич Веснин три часа назад убит по дороге в танковый корпус. — Как убит? Да ты что! — Что ты мне говоришь? всколыхнулся крик командующего на том конце провода, и тотчас сполз до шёпота. Каким образом? Что ты мне докладываешь? Бессонов повторил. Я докладываю, товарищ первый, что Виталий Саевич Веснин убит в станице по дороге в танковый корпус. Убит Веснин. Значит, не уберегли члена военного совета. Разве ты не знал, что он непременно в каждое пекло лезет? Не знал? Сдерживать его надо было, смотреть в оба глаза. Какого золотого человека потеряли, а? Вот уж чего не ожидал, никак не ожидал, как снег на голову. Да что у тебя за охрана? Куда смотрели? Прошу не упрекать меня, товарищ первый. К сожалению, это уже не поможет, ни вам, ни мне, Бессонов помолчал. Разрешите коротко доложить дополненные соображения к моему донесению. Каким же образом Пётр Александрович произошло такое? Убил ты меня, насмерть убил. Разрешите, товарищ первый, прошу меня выслушать. Да говори, докладывай, слушаю тебя. Бессонов жёстко переключился, ушёл от разговора о веснене. Не доставало душевных сил повторять подробности его гибели. И он стал докладывать, не считая нужным объяснять то, что к исходу дня в связи с обстановкой в дивизии Деева рассечённый немецкими танками, он готов был к круговой обороне. Более всего опасался этого как и Веснин, который в отличие от него не скрывал опасения, но всё-таки не рискнул бы и тогда решительно пошевелить и распылить по бригадам танковой и механизированной корпуса, предназначенные для контрудара. Он сказал только, что пришла пора подвижных соединений. Вчера ГОД использовал свои резервы, это подтвердил плянный немецкий майор, офицер связи, и наносить контрудар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 Немцы хорошо знают, что артподготовка это своего рода предупреждение о наступлении. Артиллерия скажет своё слово, когда танки уже выйдут на рубеж атаки. "Обсудим", сказал командующий. "Добро. Посоветуюсь с представителем Верховного, получишь приказ". "Так что же это, вестнена, а? Каким образом Вконец расстроил ты меня, Пётр Александрович, своим сообщением. Вот и один теперь принимаешь решение без шлена военного совета. Очень верил он в тебя, знаю, хотя и непрост ведь ты, скажем, прямо Пётр Александрович. Ох, не просто с тобой одну кашу есть. Да, Веснин думал без сонов, прикрывая глаза о тяжелявшими веками.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 Но вторую натуру выбить из себя не могу, этого Бессонов не сказал командующему фронтом. Это было его личное, чего он никому не хотел бы открывать, выносить на суд других, как и болезненно мучительные воспоминания о сыне, о жене. Бессонов долго стоял перед аппаратом ВЧ, окончив разговор со штабом фронта. Стоял опустошённый, Среди осторожных голосов, перезвонов по линиям связистов, среди из-под тяжка наблюдающих за ним лиц, и сам чувствовал свое серое от усталости, постаревшее за эти сутки, не принимающее никого лицо. В то же время он хорошо понимал, о чем думают сейчас издержанный исполнительный майор Гладилин, внимательно согнувшийся над картой. и остальные операторы, и связисты, и адъютант Божичко, и начальник охраны Титков, который в нечеловеческом напряжении ждал решения своей участи. Вместе с ним этого ждали и все. Черной тенью маячил он близ двери. Белым шаром покачивалась его перебинтованная голова. Не выдержав, Титков напомнил о себе шепотом.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 Временами слышал тихое и вкрадчивое покашливание божичка, его возню с чайником на железной печи, в оглый шорох его шинель. Но ничем не отвечал на это. Глухо доходили сквозь землю звуки из соседнего блиндажа. О нему хотелось молчать и думать под беспечно ровный клёкот пламени в печи, сохранить внешнее равновесие, то спокойствие, которое так необходимо было перед утром, но которое начинало изменять ему после известия о гибели Веснина. С потугой забыть хотя бы на минуту о докладе майора Титкова, Бессонов старался думать о предстоящем контрударе корпусов, о своем докладе командующему фронтом, но снова возвращался к мыслям о Веснине. о непростительной, как злая бессмысленность, недоговоренности между ними, о темном комке орденов и документов, в носовом платке, положенных Титковым на стол, о слабой капризной улыбке девочки на любительской фотографии, вложенной в удостоверение Веснина. И, думая об этом, возвращался памятью к тому, Так Е2, познакомись, они вместе ехали из штаба фронта в штаб армии, обгоняя колонны дивизий на марше и нащупывали друг друга по жесту, по фразе, по молчанию, а в памяти почему-то вставал тот растерявшийся нетрезвый парень-танкист из соседней армии, кажется, командир роты, обязанный жизнью в Веснину. Да, В его душе, наверное, было меньше ожесточения к отчаявшимся, независимо от причин, потерявшим волю к сопротивлению людям, чем в душе Бессонова, который после трагедии первых месяцев сорок первого года намеренно выжег из себя снисхождение и жалость к человеческой слабости, сделав раз и навсегда один вывод или, — или-или. Так это было... либо не совсем так. Но подумав о Танкисте, о своей замкнутости и подозрительности в первоначальном общении с Весненым, что несомненно было противопоказано мягкой его интеллигентности, Бессонов с предельной яркостью вспомнил непостижимые разумом слова Тицкова: "Член военного совета приказал принять бой". "Не захотел отходить". Не захотел отходить, вертелась в голове Бессонова, поражённого тем, что Веснин отдал такой приказ, когда в его положении члена военного совета не обязательно принимать заведомо обречённый бой, а надо было отходить, не подвергать жизни риску в тех обстоятельствах. Но Веснин принял бой, и случилось то, что случилось 3 часа назад. Товарищ командующий, выпить чаю. Запах заварки. Мягкие шаги. Еле слышное пофыркивание чайника на плите, позвякивание ложечки о кружку. Товарищ командующий, вам бы уснуть с полчаса. Здесь никто не помешает. Выпить чаю и уснуть. За полчаса ничего не произойдёт. Я не дам беспокоить. Спасибо. Бессонов открыл глаза, но не вставал. А между тем, говорил себе, что нужно встать, взять кружку с приготовленным для него чаем, выпить чай и прежним, уже привычным всем, войти в соседний блиндаж, где сейчас ждали его последних перед утром распоряжений, где был знакомый аккумуляторный свет, карты, телефоны, рации, позывные Ибо давно знал: немилосердный удар вечности, опаляющий душу, не прекращает ни войны, ни страданий, не отстраняет живых от обязанности жить. Так было и после известия о судьбе сына. И собирая волю, чтобы подняться, он спустил ноги с топчина, сел, поискал палочку. Да, я сейчас. Спасибо, майор. и горько усмехнулся краями губ, глубоко подрезанных морщинами смертной усталости. — Что вы так смотрите, божичка? Божичка, шапкой сняв горячий чайник с печи, нацеливая в жестяную кружку коричневую перекрученную струю, разносившую запах крепкой заварки, смеженными ресницами спрятал скорбные с желтыми блестками глаза. — Сказал.